Глава 8. Далеко уходить от стены гор не пришлось. Видно, почти все поселения находились вблизи нее, вблизи наложенной стражами на естественную и малоприступную границу защиты. Ее темная громада смутно виднелась сквозь туман и ничего не добавляла к пониманию того, куда мы все же идем. Но, как будто заприметив некий ориентир, Наут коротко посмотрел в небо, хоть по нему казалось совершенно невозможно было определить, какое где направление, и повернул. Теперь едва заметная трубка прорисовывалась под его ногами, и тут же таяла, заметенная тонким слоем пыли. Поначалу шли спокойно, но чем дальше углублялись в пустошь, тем напряженнее становились спины стражей, словно те уже чуяли повсюду опасность, которая могла вывалиться из бурой мглы каждый миг. Даже Диня, что сегодня шла рядом со мной, насторожилась. Я посматривала на нее, каждый раз поражаясь тому, как она изменилась за эти дни. Встреть ее сейчас никогда бы не подумала, что пишет картины. Она выглядела как самая настоящая воительница. Последняя растерянность сошла с ее лица. Казалось теперь, что Юнкери знает пустошь лучше многих. Она смотрела в ее глубину так долго с башни Волмпика. А мне, помнится, хватило одного раза, чтобы впечатлиться и узнать о ней и о себе много нового. Но пока вокруг было спокойно и почти тихо. Мужчины помалу начали переговариваться, перестав беспрестанно озираться и хвататься за оружие. Но я знала, насколько обманчиво может быть это спокойствие, и знал Хилберт. Потому, наверное, только мы с ним и Наут остались столь же сосредоточенными, как и в начале пути. Не знаю, сколько мы прошли, прежде чем я начала слышать зов отчетливее. Не обратила внимания поначалу, за эти дни в пустоши перестав замечать его. И вдруг едва не оглохло, когда он грянул с огромной силой, будто вокруг него лопнул мыльный пузырь. Хилберт покачнулся ощутимо, хоть я его не видела, он шел позади, но воздух вокруг него как будто колыхнулся, докатившись до меня слабым касанием. Я обернулась, пытаясь не поддаться навалившейся в первый миг осознания паники. Подобрались и остальные. Словно тоже на мгновение оглохли и ослепли. Такой силы был удар Зова. Хоть обычные стражи и не слышат его. «Берегись!» — выкрикнул Науд. Из сизого тумана выскочил первый слангер. Алдрик развернулся, закрывая собой Дени. Ударил мечом поперек. Тварь отшатнулась. Выбросил вперед руку и остановил ее яркой вспышкой, сорвавшейся с пальцев. Слангер замер на миг, словно забыл, зачем шел, и страж добил его в тот же миг. Нас окружили. Хилберт позабыл, кажется, о Зове, ринулся в бой, оставив Динни рядом со мной для охраны. Йонкери тоже хотела вступить в схватку вместе со всеми, но приказ брата был сильнее ее рвения, а угроза в голосе страшнее возможности быть убитой по порождением. Мы оказались как будто в капсуле, прозрачной, но непроницаемой. Все вокруг мелькало, пульсировало и сверкало сталью. Кого-то из стражей отшвырнуло в сторону, и один слангер прорвался к нам с Дине. Девушка метнулась вперед так быстро, что я ей испугаться не успела. Налетела на тварь разъяренная сой. А я попыталась сосредоточиться на всех атаковавших нас порождениях. Их четкие звериные облики... Метались в моем разуме тучи и мошек, ни одну из которых нельзя было ухватить. Как же я сделала это в груд вивере Наверное, почти неосознанно, а потому не запомнила. Уже осознав свои силы, я вновь начинала злиться из-за того, что не могу применить их так, как нужно в самый острый момент. Если поодиночке я могла давить даже стражей, то с примитивными порождениями, когда их много, не могла совладать. И к тому же меня просто сковывал страх. За Хилберта, за Дини, за всех остальных. Они сражались, отбросив все до единой эмоции. Стальные глаза мужа стояли как будто перед моим внутренним взором, хоть я видела только его спину. Но чувствовала его силу. Слышала тот зов, что звучал в его голове задавленный, почти побежденный невероятной волей этого мужчины. И, наверное, только в этот миг я поняла, насколько он станет силен, если его способности раскроет ключ. Меня разрывало на части от разрозненных ощущений, которые я никак не могла собрать воедино. И только, кажется, начала владеть собой, как Йонкер почти налетел на меня, отшатнувшись в неровный круг, образованный стражами. Он развернулся ко мне, задыхаясь, и лицо его стало почти безумным, а металл в глазах расплавился, и поплыл от внутреннего невыносимого жара, что коснулся и меня тоже. Я прянула назад, когда он шагнул ближе, словно собирался напасть. Зажала уши ладонями, дурея от новой волны зова, запнулась о какую-то кочку, больно вывернув ногу, а после рухнула назад и больно ударилась подставленным локтем. А Хилберт просто рухнул, едва успев упереться рукой в землю. Замер еще, оставаясь на четвереньках, а после заварился в пыль боком. Хилберт. «Хил!» Я вскочила на ноги и в щиколотке нехорошо стрельнула. Я сделала пару неверных шагов и упала рядом с мужем на колени. Стражи отошли от нас еще, тесня порождение дальше, чтобы я могла помочь Юнкеру. Его лицо явственно плыло. Изгибались черты, ломались и я как будто слышала этот хруст, как множество переломов одновременно. Под ладонями ощутимо что-то шевелилось, рвалось наружу, меняя облик Йонкера, но пока, видно, не имела достаточно сил для этого. Зов в голове становился все оглушительнее, но теперь я совсем никак не реагировала на него. Он был мне безразличен, потому что я сама, если захочу, могу стать зовом. Но сейчас уже порубленные... Но все еще опасные твари перестали меня заботить. Я сосредоточилась на облике мужа, растущем внутри его. Он метался в моих руках, которыми я пыталась ухватить его и хоть немного успокоить. Отдирал меня от себя, словно его со всех сторон жгли раскаленными прутьями. «Пошла вон!» — орал Хилберт, до боли синяков впиваясь в мои запястья пальцами. «Сгинь!» утробно и раскатисто, словно эхо из колодца. И от этого чужого голоса волной по спине пробегал ужас. Он был сильнее любой этой твари. Он был сильнее тех изгнанных, с обликами которых я успела соприкоснуться и которые сумела сломать, хотя бы на время. Тут все было гораздо хуже, а ведь раньше не ощущалось ничего подобного при воздействии на него. Раньше я успокаивала его почти без усилий, не задумываясь, а теперь не могла даже продраться сквозь задубевшую оболочку, как будто он вдруг оброс панцирем. Он из старшего рода Паулине. Упал на голову камнем голос Дине, какой-то слишком низкий и незнакомый. И его химера сильнее других. Он почти всю силу вкладывал на борьбу с ней, а в пустоши. Она стала еще неуправляемой. Я подняла лицо к Юнкере, продолжая цепляться за Хилберта, чувствуя, как он раскаляется, словно головня. Того и гляди, начнет обжигать. Это невероятно. Но я не могу. Хотелось рыдать, но я старалась сохранить хоть какое-то спокойствие. Не могу дотянуться до него. Вижу. Все вижу, но не могу. Как это не можете? Фыркнула девушка, убирая окропленной бурой кровью порождений меч в ножны. Она махнула Алдрику, который, одолев очередного слангера, обернулся к нам. И страж кивнул, бросив лишь один встревоженный взгляд на Хилберта. «Им только нужно не подпускать к нам никого хоть некоторое время. Я помогу вам». Дини присела рядом. «Я сестра Хила, и у нас с ним тоже есть некая связь. Я поделюсь своими силами с ним» чтобы вам было проще». Йонкери взяла брата за руку и сжала крепко. Другой погладила его по влажным волосам. Вздохнула и закрыла глаза. Я едва не отдернула ладонь, когда ощутимое покалывание чистейших иголок ее силы окутало до запястья. Но удержалась, осознав, что она не несет для меня никакого вреда. Наоборот, будь то делает бесплотным кокон Хилберта, позволяя проникнуть в него глубже, дотронуться, наконец, до обжигающего переменчивого облика существа с тремя головами, тройной силой и тройной волей. Центральным был все же лев, такой огромный, заполняющий собой почти все бесконечное пространство некоего сосуда, что составлял внутреннюю силу Хилберта. И меня обуяло вдруг странное желание протянуть руку и коснуться его. Хоть я и понимала опасность такой беспечности. Хилберт. Обратилась я к нему то ли мысленно, то ли вслух. Качнулась навстречу, стараясь отринуть страх. Он поддавался слишком медленно в этот раз. Мы слишком далеко зашли в пустошь, и она начинала давить на него все больше, жадно пожирала его сущность. А сил, чтобы бороться с ней, у Юнкера уже почти не осталось. Даже Науд держался лучше хоть и ему приходилось непросто. И я попыталась оттолкнуть ясно вставший передо мной жутковатый облик, заставить его уйти, надавив или испугав. И вдруг первый раз отчетливо увидела свою собственную сущность. Яркий поток, словно огонь, отпугивающий зверя. Даже в самой жуткой темноте он не подойдет к костру, боясь обжечься, боясь, что сила эта, Пожирающая леса, прогоняющая всех, кому дорога жизнь, уничтожит его, не заметив. Так захотелось поселить часть своего огня внутри Хилберта, поделиться с ним, обогреть его. И я хлынула вперед, растворилась и заняла освобожденное для меня отступающее в тень химерой место. Сердце колотилось в ушах, в кончиках пальцев, все разрастаясь, но я не боялась, что оно разорвется потому что слышала и чувствовала биение сердца мужа, которое помалу успокаивалось. Его дыхание, рваное, и поверхностное, становилось глубже и мягче. «Поли! Ближе, поли!» Его руки легли на спину, притискивая к нему почти до хруста ребер, но я не стала сопротивляться. Не потому что не было сил, а потому что просто хотела вот так вот упасть ему на грудь и замереть пронизывая пальцами его влажные волосы у висков. Только через несколько мгновений я стала слышать еще хоть что-то, кроме дыхания Хилберта. Голоса. Озадаченные и тихие. Кто бы мог подумать, что... Такая сила. Непонятно чей. Глухой, сливающийся еще с ослабевшим зовом. Видали, как они дали деру, И облегченный хохот, нарочито громкий после спавшего напряжения. И прорвались к телу другие ощущения. Отдельные от медленного и проникновенного скольжения рук Хилберта по моей спине. Кололи колени мелкие камни. тянуло прохладой по ногам и голове, с которой упал капюшон плаща, по вискам в испарине. «Как вы мне...» Я подняла голову, всматриваясь в его прояснившиеся глаза. Он нахмурился, почему-то не отвечая. Линия губ затвердела. Я словно во сне или в каком-то хмелю осторожно коснулась их кончиками пальцев, ощущая тонкую сухую корку. Я же просил. «Хилберт, я в порядке, Поли. Теперь мы поднялись вместе с сухой, но промозгло-холодной земли. Все стояли вокруг нас на почтительном расстоянии, кто еще сжимая в руках оружие, кто уже убрав на пояс или в ножны. не прижималась к Алдрику, уткнувшись лицом ему в плечо. Она тоже потеряла много сил, тем более если никогда не делала такого раньше. Хилберт огляделся слегка озадаченно. Неподалеку от места схватки лежало всего ничего тел порождений, гораздо меньше, чем их напало. Где... «Туши твари, осведомился он. «Разбежались!» — хмыкнул Алдрик, медленно поглаживая Дине по собранным вкусу волосам. «Нет, ну дохло это никуда не делись!» — поправил его Наут. «А вот живые свистанули в пустошь так, что мы и понять ничего не успели!» Йонкер ожидаемо опустил на меня взгляд. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, а на лице Хилберта появлялось нечто вроде сдержанного восхищения и в то же время опаски. Я и сама себя боялась, если честно, и не могла до сих пор понять, была Паулине так сильна, или это с моей душой в ее тело пришли новые способности. Что-то я потеряла. Возможность раскрыть силы Хилберта. Но вот пределы собственных не могла познать, открывая раз за разом что-то новое и отодвигая границы. Все зашевелились, сбросив накатившую усталость и удивление заговорили тихо, решая, что делать дальше. Отдохнуть всем после такой передряги или идти дальше, пока не набежали новое порождение. — Вы все чаще поражаете меня, Поли, проговорил Хилберт, перестав пристально меня изучать. — Надеюсь, приятно. Я попыталась отстраниться, но юнкер не пустил, продолжая обнимать за талию. — Я пока не решил, — шепнул, склонившись к моему уху, слегка дотронувшись до него губами. Убрал руку и отошел сам, присоединяясь к спутникам. Решено было не задерживаться на месте и отправляться дальше как можно скорее. Тогда, как сказал Науд, у нас еще оставался шанс дойти к Хедзанду до темноты. А ночевать в пустоши лишний раз никому не хотелось. Правда, измотанная схваткой с тварями, мы шли все же чуть медленнее, чем до нее. Лодыжка поначалу почти не беспокоила, но чем дальше, тем побаливало все сильнее. И вскоре я вообще едва волокла ноги, хромая, да еще и отекченная опасливым любопытством всех, кто был рядом. Меня ни о чем не расспрашивали, но взгляды в мою сторону стали гораздо чаще. А охотник и вовсе постепенно подобрался поближе, медленно, словно прощупывал путь, желая понять, не встанет ли на нем Хилберт. Но Йонкер хоть и наблюдал за ним, а препятствовать пока не пытался. «И что же вы Вроу? Наконец заговорил со мной Наут. «Много тварей можете заставить сбежать одновременно?» Я перевела взгляд с него на мужа, но тот, прекрасно расслышав вопрос охотника, вмешаться не поспешил. Однако, по его выражению лица, стало понятно, что распространяться о своих ощущениях и умениях пока не стоит, иначе это может навести на другие мысли которые еще неизвестно к чему приведут. Я не знаю. У меня не было больших возможностей проверить это. Сегодня первый раз. Да, да, я помню», — махнул рукой Наут. «В нашу прошлую встречу вы едва сумели совладать с одной химерой и тряслись все, как травинка. Но раздери меня, дохлый гарк, как много поменялось за это время». «Боитесь?» Я улыбнулась, разглядывая его твёрдо очерченное лицо, только слегка смягчённое светлой бородой и почти невидимыми бровями. — О, нет! Охотник пнул попавший под ногу камень. — Скорее, надеюсь на вас. — Очень надеюсь. И на Хилберта тоже. Он повернулся к Йонкеру и подмигнул ему. А у меня на душе стало как-то гадко. Потому что если мы найдем Оудов, и они помогут мне вернуться в свое тело, то Волнпик я больше не увижу. Не будет меня и на повторном ритуале в пустынном храме. И я не узнаю никогда, сумел ли Хилберт помочь изгнанным вновь обрести уверенность в собственной целостности. И все эти мысли мне от чего-то совсем не нравились. Задумавшись, я и внимание не обратила, что Наут оставил меня в покое. Зато Хилберт Снова оказался рядом. Заметила только, когда он взял меня за руку. Устали? Очень. И хотелось добавить, что мне хочется домой. Хочется оказаться в уютной, теплой и чистой комнате. Вытянуть ноги после рабочего дня на самом удобном в мире диванчике, за которым я гонялась по распродаже, чтобы успеть забрать последний со склада. Сесть и ни о чем не думать. Даже о клиентках. Такое можно себе иногда позволить. Но неожиданно не нашлось слов. А может, я просто не хотела говорить это Хилберту. «Скоро придем!» — гаркнул Наут, словно услышав наш разговор. А может, и мысли всех спутников. Я и сообразить ничего не успела, как Хилберт вдруг подхватил меня на руки и понес дальше. Я попыталась вывернуться, но он удержал, хитро улыбаясь. «Вы же слышали?» Осталось немного. Интересно, смогу ли я донести до нужного места тот груз, что на меня свалился? А вдруг снова нападут? А вы уставший? Я хотела было сползти с его рук отчаянно краснее, потому что все начали откровенно глазеть в нашу сторону. А Диня даже что-то шепнула Алдрику, и тот криво усмехнулся. Думаю, вы отогнали порождение на многие лекты вокруг. Раз они сбежали так резво, стало быть, Воздействие было очень сильным, а значит, вы и правда устали. К тому же ваша нога. И я вас понесу, пока не упаду. Вы упадете вместе со мной, напомнила я. Я успею подставиться, чтобы вам не было больно. Вы упадете на меня. Хилберт согрел дыханием мой висок. И да, это хитрость. Какая такая хитрость это могла бы быть, надумая юнкеры правда свалиться в пыль? И ежу, понятно. от того мне стало вдвойне неловко. Я ведь предупредила его. Он ведь все понимает. Но все равно ведет себя так, будто у нас медовый месяц. Весьма странный, конечно. И курорт подкачал. Но сердце так колотится от его тесной близости и двусмысленности, что аж воздух в груди густеет, как сироп. Но сопротивление, как говорится, бесполезно. Потому я решила немного расслабиться, уверенная, что юнкера не хватит надолго. Хоть у и была стройной и не слишком высокой девушкой. Оказалось, что в руках мужа очень даже удобно, почти как на диване. А еще, что он очень выносливый. Иногда Хилберт тоже не отказывал себе в удовольствиях и весьма ощутимо начинал щупать мое бедро через грубую ткань штанов. Но я скатилась в такую странную негу, что даже не отдергивала его. Уже начало темнеть, и мужчины зажгли факелы как под ногами зазмеилось что-то вроде тропы. «Невероятно! Чтобы в пустоши были дороги? Я думала, что любые следы здесь пропадают очень скоро, их просто заносит пылью. Откуда здесь дорога?» Я взглянула в лицо Хилберта. «Впереди самое старое поселение изгнанных», пояснил Науд громко, чтобы слышали все. «Уже почти покинутые, потому что лес вокруг весь вырублен, а колодцы мелеют» пустошь становится гуще, и мы вынуждены перебираться ближе к гарнизонам, хоть это и опасно. Можно натолкнуться на патрули. Но кое-кто здесь еще жил недавно. В основном те, кому уже не хочется никуда двигаться. Мгла смутных сумерек пустоши помалу расступалась, и еще через пару десятков шагов стали видны крепкие каменные дома, почти такие же, как по другую сторону гор. Похоже, Их начали строить давным-давно, и с каждым годом эта деревня становилась все больше похожа на укрепленный город. Возможно, однажды он и был на пике, а теперь снова приходил в упадок, больше поддаваясь воле ненасытной пустоши. «Пустите! Дальше уж сама дойду!» Я дернулась, давая понять, что хочу спуститься с рук Хилберта, и он отпустил меня без возражений. Мгновение после того, как его объятия разомкнулись, Меня потряхивало от прохлады. Но скоро я привыкла. Конечно, нога еще побаливала, но, кажется, ничего страшного все же не случилось. Поддерживающая повязка, и скоро все совсем пройдет. Наут уверенно провел нас через некое подобие ворот, сложенных из камней дальше по изогнутой, притуптанной до гранитной твердости дорожки. Мимо домов, казалось бы, всех пустых. Как здесь выживает Хедзенд! Спросила Дини Науда, который шел прямо перед ней. «Здесь ведь ничего нет. Помогают остальные?» Тот повел плечами. «Я и сам много раз приносил ему то, что мог раздобыть на той стороне. Правда, давно уж у него не бывал. Да и сам он тогда был еще крепок. И смыслил в охоте немало». Он вдруг замолчал, настороженно прислушиваясь. «За нами наблюдают». Сразу разгадал его подозрение Хилберт. «Мы продолжали идти вперед. Только стражи все подобрались, озираясь время от времени, но стараясь не выказывать особой тревоги, что была бы видна со стороны. Я тоже посматривала вокруг, внутренне готовясь к новому нападению. Но на этот раз не по порождений, а изгнанных, потому что чувствовала, что это они. Я уже научилась различать сущности». Это было на самом деле гораздо проще, чем управлять ими. Наши незримые наблюдатели не торопились набрасываться. Выжидали. Наверное, потому что уже понимали, что я попытаюсь их остановить. Но если с несколькими порождениями было трудно, то с более сложными химерами все могло оказаться куда как тяжелее. Я с одной-то еле-еле справилась. Невольно взгляд обратился к Хилберту. Он сейчас напоминал некоего хищника, заострившиеся, напряженные черты, бесстрастный, погруженный, будь то бы в себя взгляд и твердо сжатые губы. Казалось, он замечает все и на все сумеет среагировать. Я смотрела на него и забывала напрочь о том, что еще недавно его снова скрутил приступ. До того сильным он выглядел сейчас. Так, под присмотром мы добрались, наконец, до нужного дома. Единственно, в котором явственно ощущалась жизнь. Светилось окно, доносились тихие голоса, но подойти к двери нам не позволили. С двух сторон навстречу нам вышли четверо мужчин, а через миг еще двое со спины. «Зачем пришли?» — прокаркал один из них без приветствий. «Наут, ты, продажная шкура, служишь всем, кто одарит добром?» «Я помогаю тем, кому верю», — легко парировал тот. «Так что опустите оружие, ребят. Мы к «Судя по тому, что эти ребята вообще здесь, значит, мастер не один дома», — хмыкнул Хилберт, плавно опуская ладонь на рукоять меча. «Пусть заходит Донесся из дома женский голос, от которого у меня в мозгу словно ледяной иглой стрельнуло. «Пали!» Попытался остановить меня юнкер, когда я первая двинулась к дому. Его пальцы скользнули по запястью, но сомкнуться не успели. Дверь отворилась прямо перед моим носом, и темный взгляд мужчины, широкоплечего, но невысокого, с обрюзгшим лицом впился в меня так, будь то в холодные чернила макнул. Неужели это и есть легендарный мастер Химера? Но он казался слишком молодым. Она знала, что на этот раз вы придете. И вы в Роуванберг тоже. Идит здесь? А мне Эрхедзенд. Я шагнула дальше, и незнакомец отступил, пропуская меня внутрь. «Я здесь», — ответила та же девушка, что разрешила войти. «А вот, боюсь, мастер вас не мог дождаться». После того, как моя сестрица натравила на него порождение, и те... Сожрали его почти полностью. Что значит? Я недоуменно вперилась в нее, так и замерев на месте. Она полулежала на чем-то вроде кушетки, и ее вид явно говорил о том, что ей уже несколько дней как нехорошо. Осунувшееся лицо Аарди, совсем не похожее, на то румяное и чуть округлое, что я видела в воспоминаниях Паулине, отсвечивало нездоровой желтизной. Глаза, наполненные все той же злой решимостью, лихорадочно поблескивали. Слегка оттолкнув меня, к ней подошел один из тех мужчин, что встретили нас во дворе, и сел рядом. Мои спутники тоже подтянулись внутрь, заполнив едва не от стены до стены все пространство небольшого, скупо обставленного простой мебелью дома. Хилберт встал за моим плечом и легонько положил ладонь мне на поясницу. «Здравствуйте!» Мэнниер С изрядным ехидством поздоровалась Идит и благодарно улыбнулась мужчине, который подал ей какое-то горячее питье. «Здравствуйте, Мэйси!» — кивнул Юнкер. «Или уже в Роу? Простите, я не знаю, кто вы теперь». «А это и не важно», — она пожала плечами. «Здесь многое становится неважным». «Чего вы добиваетесь? Я уже не хотела ничего скрывать, прекрасно понимая, что она видит меня насквозь. «Вы хотели забрать меня? Для чего?» «Я не хотела забрать вас», — огрызнула Сидит. «Я хотела вразумить свою сестру, которая сначала собиралась поддержать меня, а потом трусливо сбежала. Она не захотела ответственности, не захотела понять, как важно наше с ней дело для всех, кто оказался в пустоши. «Почему вы говорите о Паулине, как о...» Недоуменно оборвала ее Дини. Она посмотрела на меня, а после на Хилберта, который сохранял каменное выражение лица и снова перевела взгляд на арди потому что она тоткнула -то в меня пальцем. «Не моя сестра». Это я поняла уже в грудвивере. «Как же!» Совсем растерялась Юнкери. «Но разве она...» «Не Паулини Дер паулине «Паулини», — согласилась сидит «но только снаружи. Свою заячью душу моя сестрица запрятала там, куда я не могу дотянуться. Что-то я ничего не понимаю. Здесь есть что-нибудь выпить?» Озадача набуркнул Науд «желательно покрепче». Он отошел и деловито начал шарить на полках, как будто весь этот странный разговор вдруг перестал его интересовать. Но наверняка продолжил прислушиваться. «Хилберт!» — требовательно окликнула брата Дини. В теле паулине другая девушка, из другого мира. Совершенно спокойно пояснил тот, и его пальцы крепче сжались на моей талии. Видимо, Паулине сумела как-то повторить один из древних ритуалов оудов. А может, и добавила что-то от себя. «Я оказалась здесь с месяц назад, когда Паулине ехала в Волнпик, чтобы стать женой матейса Продолжила я его рассказ, и пришлось прямо сейчас выкладывать все как есть, чувствуя на себе пытливые и неверящие взгляды стражей, которые и вовсе были далеки от всей этой истории. Диня смотрела на меня, то хмуря, то вздергивая брови, а Алдрик рядом с ней чему-то невесело усмехался. Эдит тоже не вмешивалась, и казалось, чем дальше, тем сильнее проникалась моим рассказом, уже не сумбурным, не паническим, а спокойным и весомым, потому что теперь я знала, что мне просто должны поверить. Ведь сейчас, в этот самый миг, в этом доме посреди пустоши сошлись, если не все, то очень многие нити из того клубка событий, которые сводили меня с ума. Ладонь Хилберта, теплая и приятно тяжелая, все так же лежала на моей талии. Он смотрел на меня тоже сверху вниз, задумчиво и как-то по-новому, будь-то еще раз осознал мои слова и теперь только до конца и бесповоротно в них верил. Я замолчала, когда поняла, что больше мне нечего сказать. И стало вдруг так легко на душе в первый миг, а в следующий еще тяжелее, чем было. Я взглянула на мужа, ожидая неведомо чего, с замиранием сердца, и он просто обхватил меня, другой рукой за шею и большим пальцем погладил по щеке, касаясь уголка губ. Все молчали, даже и деть не торопилась ехидничать и упрекать сестру, которая ее сейчас все равно не слышала. — Я готова помочь вам, чем смогу. Но и мне нужно. Я осеклась, кусая губу. — Поли нужно вернуться домой, — закончил за меня Хилберт. — Наверное, только это поможет вернуть Паулине в ее тело и вернуть силы, что она заперла своим побегом. Какой прок мне помогать вам в этом? Наконец-то звала сидит чуть передохнув от разговоров. Вдруг что-то пойдет не так, и мы потеряем второй ключ воли. К тому же без маниера Хедзанда мы вряд ли что-то сумеем сделать, даже с этим. А Арди сунула руку под покрывало, что лежало на ее ногах, и вынула кинжал. Тот самый, которым Паули не ранила себя. Хилберт даже шаг вперед сделал. Значит, все же вы его украли. Я вернула себе свое, возразила Аарди. Потому что этот кинжал был изготовлен мастером Хидзендом для меня. Вернее, для Лукаса. Его я хотела перенести в другое тело. Зачем? Вырвался у меня вопрос. Потому что его тело не могло принять мой ключ. В нем уже была. Сила другого. «Вы хотели кого-то убить, чтобы занять его тело?» В голосе Хилберта послышалось злое изумление. «Мы договорились. Силой ничего не хотели делать. Паулине и денег обещала раздобыть, чтобы заплатить ему. Эдит помолчала. А потом бросила меня. Забрала кинжал и убила мастера, чтобы он не сумел изготовить новый». «Поразительно!» Только и выдохнул, мы не Артик. И кто-то добровольно хотел отдать свое тело вашему любовнику! фыркнул Юнкер. Мужчина, что сидел рядом с арди дернулся, как будто. Ну, я хотел! Бросил, словно стрелу пустил. Мое тело уже плохо справляется с химерой. А Лукас был крепче, к тому же в нем были силы другого ключа, а Арди излечила бы это тело. Он похлопал себе по груди. «Я думал, многое здесь решается силой. Именно так вы могли забрать себе ключ», — отозвался Алдрик. «Иногда надо думать на будущее и решать, сумеешь ли справиться с тем, на что решишься», — пожал плечами мужчина. «Она скорее убила бы себя, чем позволила бы другому стражу забрать ее». Эдит покивала, горько улыбаясь. «Так где же Лукас?» — хмуро осведомился Хилберт. — Вы устроили нападение на Грудвивер, чтобы забрать Паулине силой. Силой заставить ее помогать вам. Ее хотел забрать Тейнмейер, который давно уже преподнес себя нам как поборник справедливости и доброй участи для изгнанных. А Арди развела руками. Но когда я поняла, что это не так, они забрали Лукаса вынудили меня призвать порождение в город, чтобы выманить вас. И выдавила я уже, зная ответ. Они его убили, обманули меня. Повисло молчание, такое тяжелое и ощутимое, как набухшая водой вата. Даже Наут перестал греметь всем, что попадалось ему под руку, в бесполезной попытке найти здесь что-то хмельное. Эдит вдруг откинула одеяло. Помощник попытался ее остановить, что-то тихо сказав, но девушка только помотала головой. Она встала и подошла ко мне, замерла, разглядывая слегка снизу вверх. «Что вам нужно, чтобы вернуть силы Паулине? Чтобы вернуться домой?» Ритуал знал только Маниер Хедзанд. Теперь, как его не стало. «Нам нужны оуды!» — быстро ответила я. Вы же знаете, Мэйси, когда идти до них. Никто туда не ходил, Арди вдруг улыбнулась. Задавят твари или зов. Даже меня задавят. Одних моих сил недостаточно. Но вместе мы сможем с этим справиться, добавила я. И потом, если все получится, можем попробовать помочь изгнанным и тем, кто еще ими не стал. Наши силы ключей гораздо больше, чем мы думали. «Чем все думали?» — тихо пророкотал Алдрик, кажется, чуть обижаясь на то, что друг не рассказал ему всей правды. «Я не видела Оудов, так же, как и вы». Эдит вздохнула, поджимая губы с сомнением. «Но если Орден и правда готов помочь нам, я готова к союзу. Если вы не станете отыгрываться на нас за то, что я вынуждена была сделать, пока не будем», — уклончиво ответил Хилберт, «но». Вы же понимаете. Мне этого достаточно. Стражи, которые молчали все это время, только прислушиваясь, согласно загомонили. Наверное, каждый раз, как кому-то из их соратников приходилось уходить в пустошь, им было тяжело это принимать. Как Хилберту было трудно отпускать сюда друга, Науда, с которым они и по сей день сохранили некую связь, участь которого он попытался облегчить, как мог. — Если встану во главе Ордена, то приложу все усилия, — кивнул Хилберт. — Даю слово. — Слова здесь мало что значат, помните? Здесь многое теряет значение. — Вы не правы, — улыбнулся Юнкер. — Как раз там, на той стороне, многое не стоит и медика. А здесь приобретает больший вес и переосмысливается. Как знаете, Арди улыбнулась тоже. Тогда сегодня все могут остаться здесь на отдых. А завтра мы соберем провизию и двинемся в путь. Вы когда-нибудь ели мясо слангеров в Роу? Она посмотрела на меня с легким ехидством. Я ела дешевые пельмени и сосиски, когда решила вдруг, что буду независимой от родителей, и переехала в отдельное жилье, за которое платила сама. Ответно улыбнулась я на поддевку девушки. Так что с мясом слангеров, наверное, справлюсь. Она, похоже, не поняла и половины из того, что я сказала, но вдруг рассмеялась. Захмыкали и остальные. — Пожалуй, вы мне даже нравитесь, Полина. Она произнесла мое имя так уверенно, будь то знала меня давно, и это было для нее естественным. И надеюсь, что вы тоже исполните свое слово. Наконец, напряжение немного спало. Мужчины начали размещаться на ночлег в доме мастера и в соседнем, потому как при всем желании в одном не могли поместиться. Дорожными запасами, что были у каждого в заплечных сумках, пока не стали разбрасываться. Здесь, в удивительно холодном подполе, и правда хранилось заготовленное мясо какой-то из пустошных тварей. Разделанное, оно выглядело вполне обычным, даже походило на староватую говядину. Пованивало, конечно, паршивенько, но на это можно было закрыть глаза. К тому же Эдит пообещала, что после варки запах почти совсем уйдет. Ужин получился странным. Напряжение со всех еще сошло не до конца, а потому разговоры как-то не клеились. Стражи переглядывались с изгнанными, те за ними пристально наблюдали. Диня косилась на меня, слегка ошалела и тоже молчала. Только мы с Эдит и Хилберт с Наудом как-то пытались поговорить и выяснить еще хоть что-то полезное, что пригодится дальше по пути к Оудам или в применении наших с Аарди сил. И чем больше я слушала Эдит, тем сильнее проникалось ее желанием попытаться все исправить. Ведь двух ключей воли одновременно не рождалось уже очень давно, а таких своевольных и сильных тем более. Но чем дольше и увлеченнее становился наш разговор, тем больше молчал Хилберт. Он мрачнел и все чаще посматривал на меня. И его взгляд колол так, что хотелось поюжиться. Наконец ужин закончился, и все принялись укладываться спать. Мужчины решали, кому нести дозор в начале ночи, а кому дальше. Ведь оставаться без стражи будет слишком опасно. Хилберт бросил только, что останется одним из первых, а потом просто вышел из дома, заставляя других припираться и ворчать. Я послушала еще бесполезные для меня споры стражей и изгнанных, которые уже начали переходить на личности, Впрочем, без особой угрозы, и тоже вышло наружу. Двор был освещен парой факелов недалеко от дома. Такие же горели еще чуть вдалеке, у того жилища, где расположилась часть мужчин. Других огоньков не было. Неужели мастер жил здесь и правда один? Или все остальные разбрелись после его смерти? Хилберт стоял чуть в стороне, опершись плечом о каменную стену. Низкая крыша самым краем ската почти касалась его макушки. «Устали?» — спросила я таким же тоном, как он меня недавно. Йонкер повернулся ко мне, но на его лице не было улыбки. «Зачем вы обещаете то, что выполнять не вам?» — сразу сменил он тему. «То, что выполнять вам, может, даже и не хочется. А разве сейчас у меня есть выбор?» Я подошла еще, но остановилась, сохраняя между нами побольше расстояния. Обещать могу я, что сделаю все возможное, что заставлю сделать Паулине, когда она вернется, когда она снова будет вместо вас. Это я сейчас вместо нее. Не забывайте. Мой голос прозвучал неожиданно твердо среди этой мягкой, пронизанной пылью темноты. Вы не правы. Хилберт снова отвернулся. «Я ведь совсем другая. Неведомо зачем начала я оправдываться и объяснять. Вы меня не знаете. Не видели никогда. Там мое место. Там я оставила все. И здесь вынуждена делать все и обещать все, чтобы вернуться. Я уверен, что и в своем мире вы очень красивы. Мне даже не надо видеть». Голос Хилберта уносился в другую сторону, но я все равно слышала каждое слово. Да это и не важно. Это тело очень вам идет, если можно так сказать. Посмотрите на меня, — попросила. Я не могу говорить с вашим затылком. А вам еще есть что сказать? Юнкер отлепился от стены и развернулся ко мне во всю ширину плеч. Раздавил меня собой, даже не прикоснувшись. А я замолчала, сразу растеряв, Все острые и уверенные слова, которые так и вертелись на языке. Но теперь вдруг схлынули куда-то в глубокую даль душного восхищения и опаски, которую я до сих пор ощущала рядом с ним. Не потому, что он мог причинить мне боль, а, наверное, наоборот. Хилберт шагнул ко мне, я отшатнулась. «Тогда скажу я», — почти рыкнул он, — «мне не нужна Паулине. И я искренне желаю, чтобы она провалилась куда подальше. И вернись она сейчас в это тело, как бы не дошло до беды. Но я все понимаю и понимаю ваше право и желание вернуться домой, но все же хотел бы, хотел бы попросить остаться, найти другой путь может, у оудов, которые сумеют освободить силы Паулине. Но, — добавила я то, что повисло вслед за его словами, — но я не уверен, что вы захотите остаться, что готовы поверить, будь то я могу дать вам жизнь лучше той, которая встретила вас здесь, что вам я хоть сколько-то близок. И вы хоть раз думали о том, чтобы оставить свой невероятный и безопасный мир ради меня. Он остановился совсем близко. Спину уже ощутимо грел факел. Еще шаг, и кончик моей косы точно загорится. Я только вытянула руку перед собой, когда Хилберт качнулся навстречу, и тут же оказалась зажата в его руках. Пальцами юнкер зарылся в мои волосы, раздирая сплетенные пряди. Его дыхание пронеслось по шее горячим ветром. Хилберт, я сбросила его руку с Талией, но он вернул ее обратно и прижал к себе крепче. Вы ведь понимаете, что Оуды могут и не знать, что может не быть другого пути. Тогда вы будете обречены. И Орден, и Химеры. Есть то, что сильнее меня, Поли. Он почти простонал мое имя, что сильнее разума. «О, да, я знала!» «И сейчас чувствовала невыносимо сильно каждой частичкой себя!» Голос Хилберта звучал так низко и мягко, что в животе мигом потеплела и томительная тяжесть помалу начала оседать между ног. «Я не смогу жить дальше спокойно, зная, от чего вам пришлось отказаться. А жить дальше без нас!» Он посмотрел мне в глаза сквозь зыбкий оранжевый мрак. — Я... я научусь, зная, что вы здесь живы, что с вами все хорошо. — Что ж, — усмехнулся одним уголком рта Хилберт, — я привык бороться с тем, что сильнее. Справлюсь и с этим. Он все же слегка коснулся губами моей щеки и отступил. Я успела поймать взглядом огонь в его глазах то ли внутренний, то ли отражение факела за моей спиной. В голове ощутимо плыло. «Очень на это надеюсь», — вздохнула, опуская взгляд. Хилберт приостановил шаг на мгновение, но все же вернулся в дом. «Не стойте здесь одна», — бросил, прежде чем войти.